Последняя глава Из хижины Джейд заставляет выйти вовсе не рассвет, который занимается над терра новой, а зарево пожара. Скорее всего, устроила его именно она, бросив зажигалку в гору лосиных туш. И огонек все-таки уцепился за горстку волос, переметнулся на шкуру, нашел траву, на ощупь добрался до деревьев, И вот национальный заповедник Карибу-Тарги охвачен огнем. Впервые за 50 лет. Главный кошмар для любого жителя Айдаха ползет с одного дерева на другое. Кроны швыряются друг в друга искрами и угольками, будто в расход пустили гигантскую коробку спичек. Джейд, извиняясь, сочувственно качает головой, но на губах играет улыбка. Его величество случай, так? Или это постарались боги слэшеров? Фильм «Сожжение», — говорит она очевидное. 81-й год, Алекс. Пожалуй, это главный слэшер, где действие вращается вокруг пожара. Однако настоящий лесной пожар, а не вышедший из-под контроля розыгрыш, показан гораздо раньше, в фильме «Добыча». Действие начинается с пожара — в котором горит ни в чем повинная семья. Одна из жертв изуродована почище Кропси, появившегося несколькими годами позже. Там группа подростков собралась на пикник. Добыча шла на экранах не больше недели, году так в 83-м или 84-м. Между прочим, фильм сняли в 78 году, то есть в отличие от других слэшеров «Золотого века», «Добычу не слепили по Хэллоуина». Она скорее принадлежит к той культурной волне, что сочетала в себе фильмы второго класса 70-х и итальянского «Джалла» 60-х, плюс работы в духе Хершела Гордона Льюиса. Был такой режиссер Шон Каннингем. В начале 79 -го года он дал объявление в журнале Variety с предложением профинансировать небольшой фильм ужасов действие которого происходит в пятницу 13 -го. Но дело не в названии. Просто, когда снимаешь слэшер, нельзя жестоко обращаться с животными. Кстати, вспомните несчастную змею из пятницы 13 -го. Точно так же нельзя поджечь лес для пущего эффекта. А ведь Джейд знала, что этим кончится, так? Вот и цитирует, сидя здесь, в кровавом лагере, знаменитые эпизоды слэшеров, так? Кому ее слушать, кроме нее самой? Джейд всегда мечтала быть Рэнди из крика. Сидни из второго крика, примерявшая на себя роль Кассандры, понимающе бы кивнула, ведь в третьем крике она станет настоящей Кассандрой на видео, но на самом деле она скорее безумный Ральф из пятницы тринадцатого. Ей точно не стать девушкой, которая спасла Пруфрук» по крайней мере, большую часть Пруфрока. Она ежится от холода, перед рассветом всегда холоднее, и отводит глаза от пламени пожирающего Терра Нову и национальный заповедник, а может и весь Айдаха в придачу. Наверное, и Пруфрок сейчас следит за трагедией с другой стороны озера. В озере плавает 10 или 15 порубленных на куски трупов. Казалось бы, куда больше, так нет – «Получите вдобавок лесной пожар». «Ну, извините», — обращается к горожанам Джейд и думает. «Был бы здесь мистер Холмс, покачал бы головой, мол, ту еще шутку она отколола, всем шуткам шутка». Она поворачивается к Зареву спиной, чтобы хоть немного согреться, и видит белый меловой обрыв за кровавым лагерем. Харди говорил, что в его времена это считалось отличной шуткой, «Забраться на самый верх и показать оттуда голый зад всем сразу. Да, номер что надо». Джейд виновато ухмыляется. Для улыбок время не самое подходящее. И, покачиваясь на пятках, представляет себе гигантский водоем слева от обрыва. Когда-то она мечтала спустить воду и залить всю долину. Так, смеха и забавы ради. Но еще и потому, что очень хотелось увидеть утонувший город — а не просто мастерить его диораму на уроке рисования. Если огонь сожрет эту сторону озера, пронесется через кровавый лагерь и доберется до Пруфрока, следующие поколения школьников будут делать диорамы Плезентвелли, Вэлли, потому что все остальное сгорит дотла. Итог предрешен. Ветер дует именно туда, небо чистое, не облачко, и надежды на то, что природа все зальет своим огнетушителем, нет. Можно взобраться на утес, когда пламя подберется ближе, но так ли ей этого хочется? Лучше просто сидеть в хижине, обняв колени, и покачиваться. Можно представить, что мерцание на окнах – это просто горящий в ночи лагерный костер». И призраки погибших здесь детей, почуяв тепло, запоют у костра какую-нибудь песню, сочинят на ходу про то, как обрушилась дамба, и... Джейд перестает качаться взад-вперед. Она снова смотрит на меловой обрыв. Харди не просто так рассказал ей про номер с голой задницей, так? Еще он вспомнил... Когда это было? Год назад... Она готовила интервью по второму разу. Блин. Харди рассказал ей про другого шерифа, который тогда спас Плезант Велли от пожара. Он выше покна будки управления дамбой, поднял уровень воды в озере, и пламя удалось погасить. Джейд снова смотрит на откос: Что если. если ветер понесет огонь к озеру, а озеро поднимется. Может, сработает? «Харди нет. Он не приедет к дамбе. Окна в будке управления не вышибет. А в Пруфраке все горюют из-за погибших друзей и родственников. Кто-то в спешке пакует вещи в легковушки и грузовички, потому что на них катится великая беда. Плезент-Велли приходит конец тому, что когда-то затеяли Хендерсон и Голдинг. Конец. А если нет?» Джейд встряхивает руками, словно подгоняя кровь кончиком пальцев, и в пятидесятый раз с тоской вспоминает об утопленном комбинезоне. Вчера вечером это был красивый и даже необходимый жест, но как быть на следующее утро? Зато это придает ей сил, так? Да, она скинула с себя броню, принесла ее в жертву озеру, но последний бой впереди. Джейд ненавидит Пруфрак всеми фибрами души. У нее не хватит пальцев рук и ног, вообще не хватит никакой арифметики, чтобы посчитать, сколько раз она его ненавидит. Но это вовсе не значит, что она позволит ему сгореть прямо у нее на глазах. Прихрамывая, она идет к хижине номер шесть, где хотела устроить себе мавзолей, морг на горе, могильный холм, поднимает разболтанную половицу и достает новенький обоюдоострый топор, который украла в далеком детстве, чтобы отделать любого, кому вздумается последовать за ней в ее пристанище. Джейд не волочит его за собой, хотя смотрелось бы круто, просто держит у бедер и бежит к обрыву. Нижние десять футов усеяны старыми ржавыми прутьями, вбитыми в скалу для подъема. Джейд проверяет их, Опирается всем весом, плечом молит о пощаде, Пальцы кричат от боли И начинает карабкаться на гору в одном нижнем белье При ветре двадцать миль в час. Прутья кончились. Теперь вся надежда на пальцы, рук и ног. Порода крошится, ломаются ненадежные корни. Через правое плечо перекинут топор. Нижний край втыкается ей в спину Всякий раз, когда приходится тянуться. Джейд знает, летом Андрагон с такой задачей справилась бы, как нечего делать. Но ей сейчас оказывают медицинскую помощь в палатке. Репортеры уже делают из нее героиню, запечатлевают ее подвиги в камне. И Джейд глубже вгоняет окровавленные кончики пальцев в расщелины. Усерднее скребет коленями по поверхности скалы. «Есть!» Она переваливается через край обрыва и ложится на спину, задыхаясь, прижимая топор к груди. Но это не все. Она опирается на колено, потом на три точки, боясь, что если сразу встанет, просто свалится вниз с обрыва и что есть силы бежит вперед, держа топор обеими руками десять 12 минут, и перед ней дамба, как большая игрушка, что свалилась с орбиты. Верхняя бетонная губа не ниже футов двадцати. Значит, и воду можно поднять до такого же уровня, если убедить Дженсона Бэнкса, смотрителя, вывести рукоятки на панели управления в крайнее положение. Может, он ее вспомнит? Все-таки столько сделал докладов для младших классов. Джейд неимоверно страдала на его выступлениях от скуки, издавала громкие стоны, не заботясь, что ее услышат. Хоть бы вспомнил. Бежать становится труднее. Постепенно Джейд обволакивает дымом. Она сгибается и кашляет с самого дна легких, будто вдыхаешь пачку сигарет сразу, а потом, не успев отдышаться, еще одну. Девушка с черными легкими упрямо движется к цели. Девушка с ежиком на голове не останавливается. Наконец она выбегает на ровный хребет дамбы, с трудом удерживая равновесие из-за громоздкого топора. Рухнешь на сухую сторону дамбы, и лететь тебе вниз не долететь. Джейт откидывает топор за спину, придерживая рукоятку. Так лучше, но все равно не очень. Приходится перейти на шаг. До будки ярдов пятьдесят. Джейд старается идти размеренно и ровно. Дженсон, наверное, уже прилип к дверному глазку. Что за девица пожаловала сюда, в нижнем белье, да еще левую ногу подволакивает. Она стучит по двери тыльной стороной топора, но в ответ ни звука. И она стучит сильнее, настойчивее. Все равно тишина. Надо было проверить, стоит у дороги грузовик Дженсона или нет. Дженсон наверняка увидел аварийные огни внизу, в пруфраке. Так? Увидел и поплелся туда, посмотреть, может ли чем помочь. Либо так, либо его предупредила служба лесничества. Мол, пожар. Огонь идет в его сторону. Он перевел управление дамбой в автоматический режим и покинул пост». Так или иначе, Джейд достает из-за спины топор, из последних сил замахивается, сейчас разнесет дверь в щепки, как Джек Торренс в сиянии. На двери остается лишь легкая вмятина. Дверь из металла, прочного и плотного. Новый замах. Джейд хочет сшибить ручку двери, мимо, но со второй попытки попадает. Дверная ручка с грохотом летит в озеро а дверь, как была надежной и прочной, так и остается. «Блин, блин, блин!» — негодует Джейд, обращаясь ко всему вокруг, ко всей природе, которую тоже надо спасти. Ей очень не хочется, но она втягивает воздух, и как канатоходец начинает обходить будку управления. Окна есть на всех стенах, но единственное, к которому можно подобраться, встать возле него напротив двери. На полпути босая нога Джейд натыкается на острую крошку гравия, ржавую шляпку гвоздя или еще невесть что, и она раскидывает руки в стороны, чтобы не упасть, начисто забыв о топоре. И топор падает, падает, острием цепляет бетонный выступ как раз между ног Джейд, хотя логичнее было бы в одну из них вонзиться, Он отскакивает в сторону и летит назад в суперзамедленной съемке. Так медленно, что даже неспортивная девочка-ужастик успевает плюхнуться на задницу, свесить ноги над водой, правой подтолкнуть к себе головку топора и схватить обеими руками. Падение отсюда ее не убьет, но как выбраться из воды, если до ближайшей суши четверть мили? Медленно, осторожно ступая по раненной правой ногой, Джейд поднимается, судорожно вцепившись в топор и следя за равновесием. Удача на ее стороне. Почти. Она огибает угол. Тут хребет дамбы чуть шире и стучит по оконному стеклу топором. Дженсона внутри нет. «Ну, извините», — обращается она к смотрителю, — и ждет, когда дым слегка рассеется, чтобы получше замахнуться, но тщетно. Дым валит вовсю, как от поезда в туннеле, все гуще и гуще, и джеет все сложнее держать равновесие. Всякий раз, когда доктор Уилсон проводил медосмотр в начальной школе, пока она еще на этот медосмотр ходила, ей никогда не удавалось устоять на одной ноге, закрыв глаза. Она шаталась и едва не падала. Вот и сейчас. Глаза открыты, а что толку? Джейд стучит топором по стеклу, не размахиваясь. Просто ждет, что большое окно разлетится в дребезги. Ведь оно знает, что это топор, так? Что за дурость? Она чуть отходит назад, не зная точно, верно ли действует. Вообще, верно ли все это? В замах она вкладывает всю накопившуюся в детстве злость. Все шесть лет, когда родители других детей насмехались над ней, а учителя за то, что ее тошнило, отправляли к директору, чего только не было, а потом домой, к открывашке Дэниелсу и его грязной посуде. Джейд, сама себе удивляясь, орет во всю мочь, переносит вес тела вперед и топор отскакивает с такой силой, что летит ей прямо в лицо. Она успевает увернуться и видит, как топор крутится вдоль сухой стороны огромной дамбы, возможно, даже ее не задевая. «Как так?» — изумляется Джейд. «Хотя все понятно. В это окно однажды стреляли, а раз в лесу со стороны Пруфрака полно охотников, окна армированы, так?» «Ну, конечно!» Но ее усилия не пропали даром. В центре окна возникла трещина». Такие бывают на лобовом стекле машины, когда отлетит камешек. Сквозь клубящийся дым Джейд подносит руку к рассыпчатой выемке, нажимает указательным пальцем, будто это пусковая кнопка, и окно проваливается внутрь. Джейд кивает «Спасибо, боги слэшеров!» и через дыру лезет внутрь, на стол возле окна, собирая коленями и ладонями осколки и крошки, А сама рыщет глазами, где тут циферблаты и переключатели, рычаги и колесики. Все здесь, и их больше, чем хотелось бы, а инструкции нет. «Блин», — шипит Джейд, — «тут никакой слэшер не поможет. Кажется, есть фильм про подводную лодку или маяк, но какая от него помощь? Я тону, спускайте воду». Эту дежурную шутку всегда вспоминали перед лекциями Дженсона Бэнкса. Что она может сделать? Лучше хоть что-то, чем ничего. Самое простое — надавить на большой центральный рычаг и из положения три четверти вниз перевести его в положение до упора вверх. Повернув два колеса на задней стенке почти до конца направо, Джейд решает, что теперь их надо перетащить до упора влево. Ведь дамба — это гигантская затычка. Разве нет? В доказательство того, что она все делает правильно, лампочки начинают дружно мигать, подавая сигнал тревоги. Сверху раздается голос робота, который не спрашивает, любит ли она фильмы ужасов, сколько раз она мечтала услышать этот вопрос. А Велит Дженсону привести в действие уровни 1 и 2, иначе сток воды сократится и если не принять мер, возникнет обратное избыточное давление. Именно радуется Джейд, кивая на дело своих рук. Она проводит пальцами по приборной панели, словно проверяя, что еще можно сделать. Нажимать больше не на что, поворачивать нечего, и она плечом открывает дверь изнутри. Ее буквально выбрасывает наружу, Но Джейд этого ждала и знала, что надо крепко держаться за дверную ручку. Будет здорово, если будка управления взорвется, оставив после себя огромное грибовидное облако, когда она будет уходить от нее по дамбе. Сколько времени надо озеру, чтобы подняться? Будет ли это быстро? До какого кирпича на берегу Пруфрака доберется вода? Быстро, решает Джейд. И до последнего кирпича. Увы, будка не взрывается. Там нет взрывчатки. Но Джейд все равно идет дальше, сжав руки в кулаки. Сквозь дым смотрит на белый обрыв кровавого лагеря и вдруг останавливается. Ничего себе дела. От пожара улепетывает гризли. Не мусорный медведь, который угробил Дикона Сэмюэлса, мелькает в ее голове. Нет, этого медвежонка она уже видела». И вот он изо всех сил старается не отстать от мамы. «Беги!» — поторапливает Джейд, и вдруг понимает, куда они бегут. Прямо к ней, поверху, вдоль дамбы. Она поворачивается и на всех парах несется назад. У нее один шанс из тысячи — поймать босой ногой круглую дверную ручку изнутри, потому что дверь осталась распахнутой. Дверь качается под весом Джейд, больно хлопает ее ниже спины и пытается столкнуть вниз, выпихнуть наружу. Джейд все же подтягивает туловище, стараясь вылезти на плоскую крышу будки. Она елозит взад-вперед, тяжелая дверь ударяет по болтающимся ногам, но она крапкается, цепляется, все-таки переваливается на посыпанную гравием крышу и резко подтягивает ноги, чтобы острые зубы не успели их зацепить. Когда она поворачивает голову, чтобы вглядеться в клочья дыма, мама-медведица с детенышем не прошли до будки и половины пути. «Только не упадите!» — шепчет Джейд, не желая выдавать свое укрытие. «Девять футов для медведицы, по крайней мере, такой рослой, совсем немного». Почему они остановились? Джейд смотрит им за спину вдоль линии дамбы. Оказывается, они удирают не от огня, а от того, что тоже бежит от огня. Мусорный медведь, здоровенный лохматый самец, его мех опален и дымится, морда в шрамах от когтей и зубов или от битвы с мусорными баками, какая разница? Важно другое. Как и в случае с хомяками, Джейд знает, все в пруфраке знают. При удобном случае папа-медведь съедает малыша-медвежонка. Малыши — легкая добыча, к тому же вкусная. Джейд стоит, трясет головой. «Нет, только не это, пожалуйста!» У края дамбы воздух прозрачнее, и медведь громила виден хорошо. Стоит, рассекая воздух массивными когтями — и ревет так, что все вокруг цепенеет, а потом... Потом происходит то, что Джейд всегда считала ложью, во что никогда не верила, о чем всегда врали в передачах о дикой природе, отчего ее сердце начинает тарахтеть, как бензопила. Мама-медведица подпихивает детеныша под себя, делает шаг вперед и рычит еще громче этого мусорного гризли, Губы ее трясутся, в ярости она брызгает слюной, и Джейд, хоть и не говорит по-медвежье, прекрасно все понимает. Эта мать говорит, если злодей хочет заполучить малыша, ему придется иметь дело с ней. Джейд, чтобы не разреветься, поднимает глаза к небу, и на мгновение дымовая завеса слабеет, Сквозь нее просачивается зернистый солнечный лучик и падает в протянутую ладонь Джейд. Она тянется к свету, стараясь удержать это чувство как можно дольше. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в марте 2024 года в WargTroms Студио. В Арктрон студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.